Я пил кефир, стоя перед окном. Светало, и был мороз. Деревья и кустарники все было белое. Гасли огни в доме напротив. Спешили к автобусной остановке черные человечки по нерасчищенным тропинкам среди сугробов. Машины неслись. Подфарники у некоторых были уже погашены. — Потому что нет в наше время любви, — подумал вдруг я. Романчики есть, а любви нет. Некогда в наше время любить. Автобусы переполнены, в магазинах очереди. Если на другом конце города нужно быть очень молодым и очень беззаботным человеком, чтобы оказаться способным на любовь. А любят сейчас только пожилые пары, которым удалось продержаться вместе четверть века, не потонуть в квартирном вопросе, не озвереть от мириад всеразъедающих мелких неудобств, полюбовно поделить между собой власть и обязанности. Вот как Валя Демченко со своей Сонечкой. Но такую любовь у нас не принято воспевать. И слава Богу, воспевать вообще ничего не надо. Костя Кудинов пусть воспевает, или Ойла Союзная. Однако «Все это философия, они не пора ли за работу?» — произнес я вслух. И я стал мыть посуду. Я не выношу, когда у меня в мойке хоть одна грязная тарелка. Для нормальной работы необходимо, чтобы мойка была чиста и пуста. Особенно, когда речь идет о работе над сценариями или над статьями. Я люблю писать сценарии. Из всех видов литературной поденщины — Мне более всего по душе переводы и сценарии. Может быть, потому что в обоих этих случаях мне не приходится взваливать на себя всю полноту ответственности. Приятно все-таки сознавать, что за будущий фильм... В конечном счете отвечает режиссер. Человек, как правило, молодой, энергичный до тонкости, понимающий, что кино имеет свой язык, и главное в кино не слова, которые я сочиняю, а образы, которые изобретает он. А если что-нибудь не так, он махнет рукой и скажет беспечно, а сойдет за мировоззрение. А что касается другого его афоризма, не кадра на родной земле», то пусть-ка он попробует отснять кадры моей танковой атаки где-нибудь на Елисейских полях, и фильм у него в конце концов получится. Это будет не Эйзенштейн и не Тарковский, конечно, но смотреть его будут, и я сам посмотрю, не без интереса, потому что и в самом деле интересно же, как у него получится моя танковая атака». Я человек простой, я люблю, чтобы в кино, но только в кино, была парочка штурмбарнфюреров ФСС, чтобы огонь велся по возможности из всех видов стрелкового оружия, и чтобы имело место хорошая танковая атака, желательно массированная. Киновкусы у меня самые примитивные такие, что Валя Демченко называет их инфантильным милитаризмом.